Глава четвертая Тарлан. Как же она бесила! Великий Боже, я просто сходил с ума рядом с ней. Когда она рассказала о муже, о том, как помогала, поддерживала, я сам собой владеть перестал. Руки потянулись ее обнять. Захотелось утешить и приласкать. Что-то теплое, чуть щекотное появилось в груди и чуть ниже. Я аж дернулся в глупом жесте. Конечно же, она меня отрезвила. Так глянула. Словно я только что собирался ее прямо тут изнасиловать. Зараза! Ну какая же стерва! От злости у меня темнело в глазах. Но самое худшее было не это. Меня к ней безумно тянуло. Вот что не делай. А это не изменялось. Я пытался вызвать в памяти Катю, Шахрас, Наталью и многих других. Однако ни тело, ни тем более душа не желали их, а желали Аяну, которая смотрела на меня, как на преступника, как будто я этот ее Славик, словно это я ее предал и бросил. В общем, я сгорячая на эмоциях наговорил я много чего обидного а потом она ушла к Эзерхану. И я ревновал, да, я ревновал к дракону. Великие боги, к дракону. А что будет, если вдруг Александру приглянется эта завзятая стерва? Я поколочу собственного брата? Вызову его на дуэль? Да отец никогда нам этого не простит. Ну, троп отсказывала. Да, скорее всего. И ничего я с этим поделать не мог. Я задумчиво двигался по лестнице и едва не столкнулся с адъютантом. Буквально практически налетел и притормозил лишь в последнее мгновение. — Ваше Высочество! — Ваше Высочество! Вы нормально себя чувствуете, княжич Тарлан? — Александр Татаринов, как на грех. А я словно идиот не реагирую. Я заставил себя повернуться к адъютанту. Тот сделал несколько шагов назад, и вид у него был крайне встревоженный. Что же сегодня за такой день? То одно, то другое, то третье. Что такое? — обратился я к Саше. — Срочная депеша с границы. Пишут, назревают какие-то проблемы. Еще разведчики из Америки прислали крайне странные донесения. Его императорское величество... Велели передать вам, дабы во всем разобраться. Хорошо. Внеси в мой рабочий кабинет. Я буду через несколько минут. Распорядиться подать туда перекус. Или будете ждать угощения на балу? Подожду. А я совсем не думал. Эта зараза отбила весь аппетит. Мне буквально кусок в горло не лез. Александр устремился по поручению. Я собирался отправиться следом, лишь оглянулся на Лук и Аяну, и вдруг остановился возле нужного окна и вперился в нее сейзер-ханом. Она выглядела такой нежной, такой вдохновленной, такой милой. Куда только делись все те колючки, которые она всякий раз выставляла, едва я приближался или же заговаривал. Она была совсем не такой, как со мной. И это ужасно бесило. У меня под ложечкой засосало, и все во мне устремилось к будущей жене, которая абсолютно не собиралась становиться моей женой по-настоящему. Я даже немного высунулся наружу, когда Эзерхан заметил мой взгляд, а вслед за ним и Аяна. Я стремительно отпрянул от окна, сделал несколько шагов по коридору и вернулся к созерцанию невесты. Она выглядела еще красивей. Перерождение в саркану, окончательное и бесповоротное, сделало ее более желанной, более соблазнительной и эффектной. Добавилась грациозность движений, особая величественность походки, какая свойственна лишь некоторым женщинам. Мне нравилась ее лебединая шея, тонкие запястья и длинные пальцы. Ее эти огромные лисьи глаза и ресницы, похожие на стрелы. Ее легкий поворот головы и небрежно спадающие локоны, которые струились вдоль ушек. Я таких ушек в жизни не видел. У нее были маленькие ушные раковинки, очень аккуратные изящные мочки, в которых, словно жемчужинки в перламутре, сидели небольшие сережки. Туда бы рубины, бриллианты, Смотрелась бы просто отпадно. Как же она мне нравилась, Боже! Я так и застыл, словно дурак. Не в силах уйти и больше на нее не глазеть. Я вообще будто отключился от окружения. Я не смог бы теперь даже сказать, сколько слуг прошло мимо меня за это время. Хотя обычно я все подмечал и четко, по шагам, по теням запоминал. Сказывалась военная привычка как и дворцовые интриги, которые «нет-нет», да и вспыхивали неожиданно с новой силой. Я старался не подставлять спину никому, даже привычной замковой челяди. Мало ли, переодетый убийца проникнет во дворец императора. Такого не случалось уже лет двести. Но ведь было, еще как было. Среди ветвей царской фамилии время от времени возникали и те, кто жаждали править и сменить нашу династию. Драконы, конечно же, их останавливали. Они подчинялись исключительно тем, в чьих жилах текла кровь булгар. Причем не просто булгар, а их правителей. Некоторым потомкам романовых и булгарских князей гены передавались, другим же нет. Это была рулетка. Однако лишь лет двести с небольшим назад Случилось противостояние между двумя претендентами на роль императора: моим отцом и его дальним кузеном, который неожиданно уродился с Арканом. Его разгромили, лишили на дело, практически убили. И больше о том Саркане: Аркане никто ничего не слышал в наших краях. Умер ли он от ранений или выжил и прятался все это время? Никто не ведал и не особенно интересовался. В общем, осторожность не помешала бы. Однако я настолько погрузился в любование собственной невестой, что растерял все нужные навыки и привычки. Уже не понимал, сколько прошло времени. И даже внимательный взгляд Аяны, наблюдение за мной Эйзер Хана, отрезвили вовсе не сразу. Я лишь спустя некоторое время осознал, что они акцентируются на моем окне и удивлены моим пристальным вниманием. Пришлось отпрянуть. Я хотел отправиться по делам, заставить себя отдалиться от Аяны и заняться тем, что требовал долг. Никогда еще за всю свою долгую жизнь я не откладывал дела ради женщины, особенно когда речь шла о поручении императора. Отец, конечно, уже просмотрел все депеши, судя по докладу Саши Татаринова. Но... Он велел мне разобраться более обстоятельно. Значит, хотя сведения и не вызвали у него серьезных опасений, что-то встревожило его величество. Внезапно на плечо легла чья-то рука. И я инстинктивно крутанулся, перехватил ее и вывернул так, что Софья аж вскрикнула, чуть не ударившись носом о собственное колени. «Ваше высочество, пожалуйста, отпустите! Это же я!» Я же вас окликала. Пожалуйста, отпустите. Мне больно. Она меня окликала. Ну да. Даже не сомневаюсь. Вот только я ни черта не услышал. Весь погрузился в мечтание о баяне. Я отпустил Софью и улыбнулся. Как мог. Но, думаю, вышло натянуто. Она скривилась, разминая затекшую руку. Прости. Я не хотел сделать тебе больно. «Да ничего страшного, ваше высочество. Вы же задумались, меня не заметили. А мало ли кто к вам может подкрасться. Не дай бог, конечно, но реакция правильная». Я кивнул. «Ты чего-то хотела?» ваше высочество, я осмелилась попытаться пригласить вас к себе в комнаты. До бала еще осталось прилично времени. Мы можем пообщаться, как после полета». Да, Софья помнила и понимала, что после шального полета на драконе я часто жаждал страсти в постели. Да я и сейчас жаждал, не спорю. Но почему-то мысль об утолении желания с Софьей вдруг показалась не особенно интересной. Еще утром я находил ее весьма соблазнительной. Серые глаза, большие и выразительные. Изящная талия, хорошие бедра, грудь. Хоть и небольшая, но красивая и аккуратная. миловидное личика в обрамлении пепельных локонов. Все было при ней. Но в сравнении с Аяной Софья представлялась крестьянской лошадью рядом с породистой кобылицей. Скакуны уже редко служили в поездках, но все еще оставались как тягловые животные. Для пушек, для грузовых телег и прочего. Да и скачки пока никто еще не отменял. Я заглянул в распахнутые глаза Софьи. Вот почему эта зараза Аяна ни разу так же на меня не смотрела. У меня появились срочные дела, депеши с границы, всякие донесения. Я пошлю за тобой, если понадобишься. Я ворал, Беспардонно, нелепо и беззастенчиво. Однако Фрейли не оставалось лишь подчиниться. Она потупила глазки, грациозно поклонилась и отправилась во свояси, медленно и печально. Я же продолжил злиться и досадовать, проклинал себя, ругал, на чем свет стоит, чертыхался. Однако изящная фигурка Аяны в этом дурацком грубом наряде, ее широко распахнутые коре глаза, ее шейка и ее ножки, стройные, длинные и прямые, так и застряли в голове, как заноза, которую никакой иголкой не вытащить. Ты ее подцепляешь, а она уходит все глубже. Именно так я себя сейчас чувствовал. А Яна стала занозой в моем сердце, в моем воображении, вообще всюду. И жалила, и раздражала. Боже, как же она меня разозлила, и как же она мне теперь нравилась. Я даже не сразу понял, что меня опять окликают. Александр радостно несся навстречу. «Тар, привет! Говорят, Эзерхан все-таки не останется без наездницы!» Притормозив, радостно уточнил брат. «Я поморщился. Да, такие есть. Он призвал женщину из параллельной вселенной. Меня отец послал с ней познакомиться. Я буду учить ее летать на драконе. Они уже там, на лугу». Я собирался было идти дальше, меня ждали депеши с границы. Какие-то странные донесения из Америки, как выражался Саша Татарский. Однако я почему-то притормозил и с какой-то раздраженной обреченностью наблюдал, как Александр высунулся в окно, следя за Аяной и ее Эйзерханом. «Она такая красивая, грациозная!» — выпалил брат. «Похоже, без задней мысли» а у меня сжались кулаки. Зря ты согласился лишь на фиктивный брак. Я бы с ней замутил по-серьезному. Только замути, — подумалось мне, — убью или хотя бы покалечу. Да, именно так я сейчас ощущал. Это было глупо, нелепо. Я не имел совсем никакого права думать так об и рассуждать. Но ничего не мог поделать с собой. Они идут на запасной луг. Я сбегаю. Заодно и представлюсь. А ну стой! Рыкнул я в спину брату. Александр остановился и обернулся, взирая на меня с искренним удивлением. Я пойду с тобой. Гляну, Кахгана. Мы распрощались с ним неожиданно. Хорошо. Пошли тогда вместе. Черт! Мне надо заняться делами. Что я делаю? И зачем? Ладно, потом наверстаю. Не лягу спать, пока не закончу с делами. Я не мог оставить Александра с Аяной одних на лугу и без свидетелей. Пусть даже в обществе драконов. Я прекрасно понимал. Обучение связано с очень тесным телесным контактом. Он будет помогать ей забираться на дракона, придерживая за талию или еще ниже. Он станет брать ее за руку, снова за талию, спуская с седла и поправляя. Он будет трогать ее, почти обнимать, и я должен находиться поблизости. Пусть только позволит себе больше, чем требуется для тренировки и ситуации. Врежу, еще как вмажу мажу, со всей дури, с полным размахом. Понравилась она ему, видите ли? Он, видите ли, бы с ней замутил. Я ему замучу в глаз. Все мои мысли, желания и порывы устремились к Аяне, и я двинулся за Александром, понимая, что это только начало. Чем дальше, тем будет хуже. А у Кахгана скоро еще гон. Ну и что мне тогда делать с чувствами? Бежать, чтобы на нее не наброситься? Ладно. Буду действовать по обстоятельствам. Есть у меня один план. Каждая женщина жаждет быть в центре внимания. Первой и единственной, неповторимой для мужчин. На этом я и должен сыграть. Заставить ее ревновать. Бороться за внимание мужа, отвлекая его от любовниц. Кто бы знал, как мне это аукнется. Я ведь даже и близко не представлял. «Насколько Аяна отличается от всех женщин, что мне встречались за долгую жизнь? Она родилась в другой эпохе и думала, рассуждала совершенно иначе. Те приемы, что раздраконили бы любую, даже самую гордую принцессу и аристократку, не могли правильно подействовать на Аяну. И каждый мой шаг, который должен был ее ко мне притянуть, напротив расширял между нами пропасть недопонимания, а та неизбежно разрасталась до бездны.